15-е. Баланс явился с двумя курьерскими. Керн постановил отредить Райзе в городской дом графини фон Шонборн, предоставив курту с Дитрехом обследовать замок, вероятно, решив, что так младшему сослуживцу будет легче забыть, в чьём же жилище он находится и свидетельства обвинения против кого ему приходится отыскивать у лошадей конюшен Друденхауза. Сегодня был день радости.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 между светскими властями, конгрегацией и с третьей стороны церковью, с которой у инквизиции Германии отношения и без того вымученные, собственно, была и четвёртая сторона его императорское величество, благоволящий к новой конгрегации и продолжающий дело своего трижды благословенного отца, благодаря которому упомянутая конгрегация и получила возможность существования. в нынешнем своём виде. Кроме того, что престолодержац трепетно относится к доставшемуся ему детищу и не позволит вот так просто разрушить всё построенное, он столь же трепетно и даже, можно сказать, ревниво поглядывает на всевозможных самовластных представителей вроде князей, епископов, герцогов и прочих бесчисленных желающих независимости. И в конце концов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 Бруно, на которого ценных курьерских было тратить не с руки, должен был подоспеть минимум через полчаса. На него сегодня приходились обязанности трёх гейн, габен, гебрахт: пойти, подать, принести. Но не как прежде, им лоуфшрит, а верхом на mule, не поспевающим за галопом жеребцов Дроденхауса. Примечание: Иллов шрит. Бегом, немецкий. Конец промечания. Это безнадёжно, вздохнул Лэнс, когда они остановились посреди зала первого этажа, оглядывая стены. Ополноценно мы в убыске, можно забыть. Скоро нас отсюда вежливо попросят. По всему обыскивать первым делом надо помещения самые подозрительные. Спальни, предположил Курт.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 В интересах дела. Здесь мы разделимся. Я польщён доверием, прекратилс Ланс. И поставь себя на его место. Поставь себя хотя бы на моё место, и не смей на мне вымещаться. Курт отвернулся, выслав ладонь в руку. Понимаю, приказ сверху это святое. Не время для ссор, Бориген. Давай начнём работать.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 "Уже спокойно", отозвался Курт. "На счету не только каждая секунда, но и каждый человек. Я в порядке. Хоть ты поверь, я в полном порядке, просто раздражён". "Ну вот что", решил Ланс, потянув его за собой к лестнице. "Начнём вместе, а там я на тебя посмотрю. Если втянешься, разделимся. И на сей раз без пререканий. Начнём с библиотеки".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 Откуда вскоред донеслось. А вот это и в самом деле важно. Курт выпрямился, на миг замерв и не говоря ни слова, потом наклонился, уложив в стопку последнюю книгу и не оборачиваясь, ровно уточнил: "Да, план замка", пыхтел Ланс, пристраивая на стол старый, толстый пергамент, закреплённый двумя кромками в валиках.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 Сначала зачитываешь мне наименование и автора, если есть. После перетряхиваешь книгу. Если в неё вложено что-то, говоришь мне. Если название на обложке или окладе не соответствует содержанию, говоришь мне. Если книга без обложки, говоришь мне. Если найдёшь переписанный текст, говорю тебе: "Кисло закончил тот, и курт улыбнулся". Так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 Всё так, резко развернувшись к Курту и едва не слетев со табурета, согласился Бронно. А о чём это могло бы говорить? Он не ответил, торопливо прошагав к столу и опёршись о него ладонями, и замер, глядя в стену. Ланс молчал. Столо быть так. Собственный голос показался мёртвым, когда Курт заговорил, медленно, тихо.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 На окне шлак его и оставил. Ему в тот вечер было просто не до того, чтобы думать о порядке. Спуститься и снять за софттек, чтобы это никто не услышал, плустяки. Свет больше не зажигался, одежда бросалась куда придётся. А беспорядок в шкафу тихо закончил Ланс, появившийся от того, что она искала переписки.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 отношение женщины это часто бывает бессмысленным и затратным возможно именно его она и искала возможно прочие переписки она внесла тоже и наверняка уничтожила или же жена изначально заказывала их не для себя и сегодня мы найдём их или же не найдём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 Полетенье. Конец примечания. Вот и он. Не слушая его, тихо проронил Курт, распрямляясь. Мой третий. В этом не моя заслуга, но я его нашёл. Мы нашли. Она никогда в этом не сознается, заметил Ланс осторожно. И даже в случае её признания мы останемся ни с чем. Доказательство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 В характере студентов, как говорили, он к ней не подходил, почти с ней не разговаривал, он вообще от неё почти шарахался. Вполне типичное поведение человека, желающего весьма не умело скрыть своё истинное отношение к ней, скрыть свою связь с ней, всё то, что для прочих привычно, нормально, обыденно. этого вопроса, скользь заданная до долгие беседы до того, чтобы подсесть к столу. Всё это ему казалось слишком подозрительным, привлекающим внимание. Отчего и такое поведение? Измышления, снова возразил Брона. Всё это ни о чём не говорит. Мгновение Курт молчал, собираясь с духом, и наконец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 и просто не мог возразить ничему, никакой просьбе, начиная от самой мелкой и кончая разглашением служебных секретов. При любой попытке не подчиниться всё та же боль, мольтя в голове, неспособность думать ни о чём, кроме высказанного желания. "Сельно, малышка", пробормотал Ланс, вынимая с полки следующую книгу, но пролистывать не спешил.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 Прочел он тихо, шлёпнув пухлый том на стол. Части листов вырезана давно, судя по цвету среза, не один год назад. Вот Торрицлер переписывал для Шлага концевую треть книги. Договорил Курт, бережно приподняв заднюю пластину обложки и заглянув на последнюю страницу, болезненно засмеялся. Невероятно, как всё просто. Полагаю, ещё недавно сюда были вложены листы, набросанные переписчиком. Подвёл итог Ланс. Она уничтожила их, когда, по её мнению, расследование стало опасно доскональным и дотошным. Выбросить всё книжку целиком. Что? Рука не поднялась. Пожадничала. Возможно,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 Не правы авторы молота, дело не в женской склонности к злу, они просто необдуманные в поступках и в сбальмашней, их ловит чаще. Чёрт, вдруг проронил подопичный почти тоскливо. Так, будто всё это время речь шла о нём самом, а не о ненавидимом им надзирателе. Ведь и началось всё это почти одновременно с твоим расследованием. Значит, всё это Олеш для того, чтобы получить возможность. Всё, может быть, согласился Горд. В первое время после того, как мы с Нею встретились по пути из собора, я помню, моё состояние было далеко от идеального, однако я всё ещё мог связно мыслить. Я не терялся. Стало быть, тогда это всё ещё были мои собственные мысли и чувства. Тогда я сумел с ними справиться.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 Поначалу я не придал этому значения. Мне снилось что-то, о чём я не мог вспомнить. Голова была тяжёлой, думалось с трудом. Я решил, что не успел выспаться после бессонной ночи, но именно с того дня и началось всё прочее: и беспокойное поведение, и сумбур в мыслях. И эта нездоровая тяга к ней. Надо насесть на племянницу твоей хозяйки. Пусть напряжётся и вспомнит, когда точно она впустила графиню в твою комнату. Но стойте, вновь возразил Бруно, однако уже менее убеждённо, чем прежде. Я однажды сказал, что если меня возьмут с ножом в сапоге, это не означает, что зарезанный сосед на моей совести. Моя вина, если беспристрастно Не доказано даже в том случае, если меня возьмут с ножом в окровавленной руке над его трупом. Кто назначил тебя адвокатом? вздохнул Корту Става, и подопичный насупился. Допустим, я пристрастен, но Кстати, с чего бы это? оборвал он неожиданно для себя самого. И Бруна сёкся, глядя на насторожённое и враждебное Как ты, скажи на милость, её защищаешь? Балван, бросил подопечный, коротко умолкнув. И Ланс решительно произнёс: "Саад, версия высказана, косвенные улики есть. Res hoc statu sunt. С тем, что у нас на руках, мы не можем доказать даже просто факт ворожбы, по обвинению в которой она была арестована".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 И приносить извинения неосновательно обвинённый граф Инни фон Шонборн. Начинаем работать. Быстро и внимательно. Хофмайер, сейчас бегом вниз. Пусть Челиц займётся обедом для нас. Все мы до сих пор на маковой росинке. А спать нам я предвижу не придётся. Пища должна быть простой, без травок, приправ и специй. Бычковое питьё недопустимо. Охрана должна стоять подле всё время.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 раскрыл обложку и усмехнулся. Господи Иисусе, если бы мне лет 20 назад сказал кто, что таких вот будут набирать в конгрегацию, в оче бы плюнул. Таких, как он или как я. Уточнил Курт Хмуро и сослуживец отмахнулся. Да оба вы хороши, чистопловые. Работа или звея бориген. Время Время, время действительно бежало, как это всегда бывает, когда его крайне не достаёт. Кажущиеся минуты оказывалось четвертью часа, а полчаса двумя часами. Принесённый прямо в библиотеку обед стоял нетронутым, забытым. Покуда не остыл. О нём вспомнили, когда солнце стало касаться стены замка. Все полки были осмотрены,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 Оставив пока в стороне плакуе почившего графа гостевые и явно давно не используемые, таковых, достойных внимания в первую очередь, оказалось две, довольно внушительных, каждая из которых совмещалась с низкой дверцей, с прилегающей комнатой горничной Иренаты.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 Яна попросту боится неверным словом навредить хозяйке. Надо пробежаться по прочим комнатам. Не ответив, вздохнул Лэнс почти обречённо и яростно потёр глаза. Господи, мы не успеем. У нас попросту не хватит времени. Искать булавку в графском замке не чуть не проще, чем иголку в стогу. Так вы надеетесь отыскать те самые иглы с янтарём? уточнил Броно.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 Потрезал Ланс и снова разразился тяжёлым вздохом, махнув рукой обоим. "Идёмте, осмотрим кладовую, заодно найдём свечей. Скоро станет темнеть". Курт переглянулся с подопечным и болезненно поморщился. С наступлением темноты поиски осложнились. Приходилось заглядывать в тёмные углы, близко склоняясь к свече в руке Брона. Отчего в висках начинали стучать мелкие назойливые молоточки. По телу проходила дрожь, а лоб покрывался испариной, липкой и мерзкой. В мыслях было всё что угодно, кроме сосредоточенности и внимания. Наконец, спустя час, не выдержав, Курт прямо заявил Ланцу, к пошешшемуся в соседней комнате, что фактически непригоден к работе. Вопреки опасениям, тот не стал отчитывать младшего сослуживца, не разразился тирадой, посвящённой глупостям и недопустимым для инквизитора страхам, а лишь сочувственно похлопал по плечу и велел осматривать то, что было на виду в свете настенных факелов, взяв обоз ско более потаённых мест на себя. Ближе к утру, когда обследовано было несколько комнат, в том числе и покоиного графа, кладовые Запертые покои умершей фон Шонборн старшей и комнаты прочей прислуги решено было прерваться на получасовой завтрак, чтобы дать отдых ноющим ногам и глазам. Начавши уже видеть тайники в каждой складке ковра и в каждом камне, чуть отличавшемся от прочих по цвету либо форме, Ланс был мрачен, Бруно раздражён, Курт сидел молча, подперев ладонью щёку, и вяло жуя смотрел в окно.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 Сослуживцы с готовностью помочь, всё равно возвращалось чувство затерянности на далёком безжизненном острове. У ворот Друденхаузе топталось целое толпа лошадей и людей. Среди коих отмечались особые духовного обличья и много различных светских разновидностей, от представителей магистрата и университета до служителей князя-епископа, что пока утешало. Это то, что среди делегатов не было герцкгских людей. И ещё полдня не будет, сообщил Райзе, встретившие их прямо в приёмной. Их Мура добавил: "Надеюсь, а если повезёт, то и до завтра протянется, пока отбиваемся от епископа по университетам. Слава богу, хоть магистрат на нашей стране, и людей дали и генератам обещали, если что". примечание генератим вообще латынь конец примечания звал зачем оборвал курт сослуживец отвел взгляд скосившейся на замерших в готовности стражников и осторожно тронул младшего сослуживца за плечо идём покажу по лестницам шли быстрым шагом почти бегом курт шёл впереди не оглядываясь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 Нервно дёрнув углом рта, развернулся на каблоках, снова зашагав по коридору с прежней скоростью, и в рабочую комнату вошёл первым, остановившись у стола Ланса и молча ожидая, пока Райза пройдёт следом. Бруно стал на пороге, глядя вопросительно. Наконец, не от кого не дождавшись указаний, осведомился. Мне можно или войди? кивнул Курт сумрачно.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 рядом с кладовкой в доме. Чтоб соыскать украденное, тихо прочёл Курт первую строчку и бросил на каменевшего подопечного короткий взгляд, чтоб утешить огнянку. Что утешить? едва слышно переспросил Брона. Кашель с кровью и горячкой, чтоб отвратить жену, чтобы свергнуть плод. чтоб приманить мужа на четырёх сторонах образом крестным в перекрестье, как в сердце самое ясное. Курц захлопнул книжку, шлёпнув её на стол и потёр лоб ладонью. Деревенская вырубба, простая, безвкусная и действенная, вероятно, осталась от какой-нибудь няньки или кормилицы. Только не ту, не другую уже не привлечёшь.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 Но этого мы уже не докажем. Что-нибудь ещё? Да. Рай забросил на стол пучок булавок, перевязанных нитью, похожих на везианку хвораста, собранную маленьким человечком. Они все одинаковые, янтарные навершие. Вот теперь всё. Но ну, Бруно усмехнулся в полнейшей тишине курд, не оборачиваясь к замершему в неподвижности подопечному. Теперь что? Будешь держать её за ноги. Вот сучка, обречённа на призню подопечной. А с виду такая правильная. Я её не за ноги держать. Я этой стерве сам вены вытянул. Только дай, за что она загубила парня? За то, что он пытался влезть в её колдовские делишки? Или попросто надоел ей? Астень Брона вздохнул Курт тихо. Никто нам не даст ничего из неё тянуть. Видел делегацию у ворот Друденхауса. Без её признания по-настоящему добровольного мы так и останемся с кромольной книжкой, которую быть может, мы и подбросили, и на буром булавок, которые вообще сами по себе ни о чём не говорят. Стоп, оборвала Буйхрайзе, нахмурись и шагнул вперёд. Какого парня?